Софья и Лина. Зелье Кешинова я все-таки глотнула. Правда, не успокоительного, а бодрящего, так как привычно начала накатывать сонливость стрессовой ситуации. А еще она память восстанавливала. У фамильяра, как выяснилось, всегда под рукой шкатулка, полная флаконов. Вернее, она в пространстве, из которого он то сам выпрыгивает, то что-то достает. Удобно. Угу. Воспоминания возвращались не сразу, а отдельными эпизодами. Стою я такая, дышу свежим воздухом, любуясь на сад и замок, и вдруг раз, и возникла перед внутренним взором картинка, как я в другом зимнем саду сижу на коленях у Дымьяра, дергаю его за волосы и уши, почему-то считая, что он в образе котика, глупо улыбаюсь и целую. Прямо в нос. Я аж застонала, прикрыв ладонью вспыхнувшее лицо. Стыдно-то как? что Начудила вчера! понимающе хмыкнул Кеша. Я покаянно кивнула. А я говорил, не пить много, потряс когтистым пальцем он. Так я чуть-чуть совсем пригубила. Значит, точно они. Как-то странно отреагировал на мой возглас зверек. Кто? Птицы эти противные! Пока яр за отлучался, вертелись возле бутылки, наверняка чего-то подсыпали. Как? Не поняла я. «А если и да, то почему только меня развезло?» Задумалась селью вспомнить, насколько трезвым был котик, когда я его за усы, то есть за уши таскала. «Потому что Демьяр – мужик и оборотень, а ты – хрупкая человечка из другого мира ох «О-хо-хо, нюшки!» – завздыхал он. «Но ничего, будешь ты у нас здоровенькой и красивенькой и...» «Особенно, если начнешь кремами и прочими притирками пользоваться!» «Зря, что ли, я в них волшебных кабелек добавил!» «У кого это у вас?» «У нас?» Кеша неопределенно махнул лапкой. «У всех нас. Тут, в этом доме. Ты же без пяти минут его хозяйка. А хозяйка дому нужна здоровая!» Выкрутился он. «Зачем? Чтобы полы на трех этажах драить?» Заподозрила неладная я. тут то слуг не видать. Дымяр меня для этого сюда вызвал, да? А про любовь наврал, чтобы...» «Дура ты!» – досадливо всплеснул лапками енот. «Истинная ты его! Единственная и горячо любимая! Вспоминая уже, давай скорее, все, что забыла! Не дело мне тебе пересказывать ваш вчерашний разговор!» «Так ты подслушивал!» – начала снова краснеть я. «И подглядывал!» – с гордостью ответил Кеша. «Причем не один!» – скривился он, очевидно намекая на птичек. Я несколько секунд смотрела на своего гида, не зная, возмутиться или забить. Потом выбрала все-таки второе и сказала. «Что там за питомник с лысыми крылатыми чудиками?» «С популярными домашними любимцами», — возразил фамильер. «Идем, расскажу о них и об их создании. Может, тогда поймешь, наконец, как тебе повезло с яром. В ожидании очередной интересной истории с оттенком рекламы я опять начала вспоминать, что было вчера. Святые ежики, может, и зелье забвения в ларце Кеши тоже имеется? Я хочу это забыть. Срочно. Не разговор про истинную и шанс для Яра, а то, как требовала, чтобы котик покатал меня на спине и помурлыкал. Чёрт, а ведь он действительно помурлыкал и покатал меня, только на руках. Лысый чешуйч, ты же покрыла, ау! Мне срочно нужно на что-то переключиться. Но до монстриков я так сразу не добралась. Сонь? А, Сонь? Как всегда, на два голоса закурлыкали подлетевшие наставницы. «Чего вам, вредительницы?» – буркнула я, впрочем, без особого запала. «Ты на нас не злишься?» «Злюсь!» – призналась я и зевнула. «Да что ж такое? Может, меня от переизбытка кислорода тут вечно в сон тянет? Может, мне выхлопных газов надо нюхнуть, чтобы взбодриться?» «Обить будешь?» На всякий случай, отлетев подальше, продолжили расспросы птички. «Не, не буду. Это еще почему?» – возмутился Кеша. «Лень. Вот не зря говорят, что честность – лучшее оружие. От моей весь зверинец прифигел и затих. Минуты на полторы. Чего хотели-то?» Не выдержав гнетущего молчания, спросила я. «Сонечка, нам бы это... полетать в лесу. Отпустишь?» «И зачем вам туда?» Не видела я тот лес из окон третьего этажа. С приветливостью у него явно не очень. В наших сказках в таких только злые ведьмы и живут». «Ведьмы?» «В мертвом лесу?» Округлил глаза енот, а потом заржал, как целое стадо, да еще и на землю повалился и лапкой задней задрыгал. «Ну как это зачем?» Возмутилась моей недогадливостью Серенькая. «Там же мужчины!» «Какие еще мужчины?» Настала моя очередь делать глаза блюдца. «Пернатые!» Вздохнула Рыженькая. «Мы с Карлотой посвящались и решили, что надо пользоваться теми телами, которые есть. Не волнуйся, мы быстренько. Одно крыло здесь, другое там. Найдем по парочке самцов, развлечемся и домой. С новым опытом!» — весело добавила Ириана. «Эм...» -э... Со словами я нашлась с ней сразу, а Кеша так и вовсе подпирал отвисшую челюсть лапками. «А вы уверены, что вы сейчас... девочки? Ну, то есть самки?» -А? Дружно курлыкнули наставницы. Они переглянулись, и Эря, забавно подобрав перья на брюшке и, опустив голову, попыталась сама себе заглянуть под хвост. Не удержавшись на лапах, эта акробатка кувыркнулась, да так и осталась валяться кверху брюхом. Серенькая забегала рядом и закудахтала: Мрак, мрак, мрак! Как определить-то, когда ничего никуда не выпирает? А? В школе надо было лучше учиться. Проржавшись и вытирая слезы, важно заявил Кеша и с ожиданием посмотрел на меня. Признаваться, что понятия не имею, как определить пол у пернатых, не хотелось. Посему, сделав умное лицо, я задумчиво прояснила. «Так, может, на месте разберетесь? Какая вам в сущности разница? Для нового-то опыта». Птички застыли, вылупившись на меня остекленевшими глазками. «А эта мысль отмерла через минуту Карлуша». «Можно попробовать!» – добавила Эрия, поднимаясь на лапы. «Летите уже!» – махнула рукой я. И две любительницы приключений на пятую точку рванули прочь. Когда они пролетали над стеной, мне померещился похоже на прозрачную пленку барьер. Птицы на миг увязли в нем, но тут же устремились дальше, в сторону мрачного, пугающего леса. «Кеш, а что это было?» «Две дурищи, которых Яр зачем-то притащил!» «Да нет, я про границу над стеной». «А, так это купол защитный. Если б не он, они бы давно на гульке смылись, а так не могли без хозяйского разрешения». «Моего?» Фамильяр уже не раз не то что намекал, а прямым текстом говорил, что я в этом доме хозяйка. Но мне все равно не верилось. Впрочем, что об этом думать? Лучше все-таки до питомника дойти. Посмотрю хоть, чем Дымьер занимается».